Книга вторая Нельзя судить, что нужно. Нельзя судить, что нужно. Жалкий нищий сверхнужного имеет что-нибудь. у Уильям Шекспир. Король Лир. Глава 6. Пусть Яков меньше порадуется Пикше, принесший эту монету Господу Богу и Петру. Кристофер Смарт. Возрадуйтесь агансу Возрадуйтесь Агонсу. Религиозная поэма, написанная между 1759 и 1763 годом во время заключения с марта за безумие в лондонской больнице Святого Луки. На русский язык не переводилась. По большому счету, перемены в Ванкувере вызвали у него интерес, в особенности изменения в Гастауне. Гастаун. Название центрального и самого старого района Ванкувера. Каждый второй магазин был испохаблен туристическими товарами, керамическими куколками и сувенирными тарелками, идиотскими тотемными шестами, каких не существовало в природе, паромами из кастрюльного металла, сувенирной мечтой путешественника, который предпочитает обезличенную чистую набережную тому, что являло прежде собой темную и мрачную реальность. К самому этому месту Жюль Пенниман был безразличен. Правда, он предпочитал стерилизованный мир, все морщинки из которого выглажены утюгом. Омертвляющая стандартизированная пустота новой, привлекательной для туристов набережной, принадлежала к тем реалиям, к которым он относился одобрительно. Набережная стала местом без души, мелководьем поверхности и зеркал. Впрочем, некоторые из старых магазинов остались, несколько книжных и баров. Они со временем тоже будут модернизированы и причёсаны. И чем скорее, тем лучше. Его встреча с Августом Пфеннигом была интересной. Пенниман не стал тратить слова даром. Он закончил свои дела с Пфеннигом и исчез. Вся эта история напомнила ему встречу с Ауреусом в Иерусалиме. Он приехал на юг, сел на челнок до Вэшен-Айленда, где у него оставался час до отхода другого челнока, на Сиэтл. Его самолет вылетал из Сиэтла в такому через четыре часа. В пятидесяти ярдах у основания холма стоял его взятый в аренду лимузин, водитель которого тряпкой счищал пыль с крыльев. Пенниман сел на табурет стремянку предварительно положив на нее развернутый носовой платок. Табурет стоял рядом с ржавым, побеленным металлическим сараем, который здесь назывался заправочной станцией. На грязном асфальте стояли две колонки, а за полосой асфальта начинался лес, а за ним еще один. Там и здесь сквозь деревья просматривались дома. Пейзаж был слишком идиллическим. Со всей его зеленью и ощущением бескрайности этого места, но его пустынная тишина, если и чем привлекала, то своим безлюдьем и холодом, а еще отсутствием человеческих иллюзий. Перед ним простерся Пьюджет Саунд, угрюмое и переменчивое обиталище черных и серых дельфинов и осьминогов. Пьюджет Саунд. Система заливов в штате Вашингтон, США. Море под своей поверхностью изобиловало жизнью, и это портило Пенниману настроение. Ему было невыносимо думать об этом. Накрытые снежными шапками каскадные горы, тянущиеся в сторону Орегона, простой человек назвал бы величественными и впечатляющими. Пенниман в такие вещи не верил. Он презирал склонность глупцов превращать землю и камень в нечто большее, чем они были на самом деле. Обувь терзала ему ноги, а пептобисмол у него кончился на челноке. Кислота обжигала его горло. Сегодня утром его волосы, казалось, немного вернулись к жизни. Они у него начали выпадать клочьями перед самым его визитом к Адамсу, а потом перед обменом Карпана еще одну бутылочку эликсира. Казалось, никакого восстановительного воздействия на его ноги эти средства не принесли. И, конечно, не могли принести». Он не отваживался снять туфли, хотя ощущение было такое, будто в каждом из них в носках лежит по камню. Они словно стали на три номера меньше и были надеты не на те ноги. Он считал, что знает причину. Он посмотрел на часы. Опоздание на самолет было недопустимо. Не стоило вызывать подозрения среди членов его новообретенной семьи в Калифорнии, особенно у Розы. Ее вид нравился ему, и он находил некоторое удовлетворение, используя ее для мучительства ее идиота-мужа. Эндрю сам по себе был слишком легкой добычей, а вот унижение всей семьи в некоторой степени было уже вызовом. По дороге кто-то шел. Это были оператор заправочной станции и мальчик. Мальчик был единственным свидетелем затопления грибной лодки и гибели старика, которого Пенниман знал как бородатого смотрителя по имени саймонд Динарий. Пфенник сказал ему об этом перед тем, как они простились. Во вчерашнем номере Трибюн была пустяшная маленькая статья. Пенниман пропустил бы, если бы пфеник не обвел название красным фломастером и не оставил ее лежать на стойке, открытой на этой странице. Теперь руки у Пеннимана были, конечно, развязаны. Вот только уверенности недоставало. Рыбу поймали. Если верить статье, загнали в невод в Пьюджет-Саунде. Она была громадной. Это подтвердили несколько свидетелей. Эта рыба вполне могла быть китом, предположили они, если бы не имела такие невероятные размеры и не сверкала подводной жизнью, словно облачилась за тысячу лет в одеянии из коралловых полипов. Подводных жизненных форм, горгонарии, сине-зеленых водорослей, глубоководное, многоцветное одеяние. Они отбуксировали рыбу на Вэшен-Айленд, вскрыли ее, но в желудке нашли всего лишь другую рыбу, в желудке которой нашли еще одну, потом еще, как в ряду уменьшающихся одна в другой перуанских куколок из тыквы. Из желудка последней рыбы, как сообщала газета, Извлекли старую серебряную монетку. Ранним утром на следующий день монетку купил за совершенно немыслимые деньги старик с огромной, как у ветхозаветных пророков, бородой. Старик этот сошел в густом тумане с борта сиэтловского челнока. Вскоре после этого он взял в аренду весельную лодку и отправился ловить рыбу. Это было концом Саймона Динария. Мальчишка, который в конечном счете встал, тараща глаза перед Пенниманом, носил надетую на бок бейсболку, закрывавшую одно ухо. Его джинсы были разодраны на коленях и грязны. Вокруг его ухмыляющегося рта и на подбородке красовалась конфетная мазня. Он что-то задумчиво жевал. Может быть, собственный язык или с полдюжины упаковок жвачки. Слово «скучающее» не подходило для описания его глаз. Пустые было куда как точнее. «Возможно, продукт кровосмешения», — подумал Пенниман, у которого этот мальчик лет семи-восьми вызывал отвращение. пеннимона пробрала внутренняя непроизвольная дрожь, а к горлу подкатила кислотная волна из желудка. Дети сами по себе были невыносимы, но грязный жвачный мальчишка был совсем особый случай. Лет сто пятьдесят назад его бы искалечили и отправили собирать милостыню, Но в нынешние времена он был просто бесполезен, являя собой некий грязеуловитель. Пенниман улыбнулся ему. «Так ты, значит, видел большую рыбу, верно?» «Я ничего такого не говорю». «Не говоришь?» «Ничего не говорю, ничего. Но я не говорю, что я — это я». Оператор заправочной станции глупо ухмыльнулся. Ну — Ну-ну, Джимми, — сказал он, кивая и подмигивая. — Что я тебе говорил? Мальчик посмотрел на Пеннимана, прищурился, полузакрыл глаза, сплюнул между зубов на землю, плевок попал ему на ногу. — Вы мне сколько заплатите? Если вы мне не заплатите, я ничего не скажу. — Значит, дело в деньгах, — рассмеялся Пенниман в притворном изумлении. — Вот удивил, так удивил. «Нечемо тут удивляться», — сказал оператор заправки, проводя грязной рукой по волосам. «Это бизнес. Мальчику нужно зарабатывать на жизнь. Я правильно говорю, Джимми?» но ну, сказал Джимми, не переставая жевать и прищуриваться. «Может быть, я вижу, как выходит из дома старик? Может быть, я спал? Может быть, вы можете поцеловать меня в задницу?» «И сколько ты хочешь?» — напрямик спросил Пенниман. Эти двое уже надоели ему. «Выжми из него все, Джимми!» — сказал оператор и хлопнул Пеннимана по плечу, словно предполагая, что Пенниману это сильно понравится. Пенниман отшатнулся в ужасе от неожиданного отвращения, словно он был слезняком, уворачивающимся от капли щелочи или обнаружил у себя в платяном шкафу крысиное гнездо. Он принялся очищать рукав своего белого пиджака, на котором от руки оператора появилось масляное пятно. Оператор ухмыльнулся ему. «Извини, папаша», — сказал он, вытирая руки о штаны и словно заглаживая вину. «Я смотрю, ты нервный ублюдок!» «Пусть сначала расскажет», — прохрипел Пенниман, вытаскивая из бумажника сорок долларов. Джимми уставился на деньги со слабым выражением отвращения — «Это тебе не какой-нибудь кусок дерьма!» — сказал он. Пенниман начал было говорить, но оборвал себя на полуслове Его шофер оперся на отполированное крыло и разговаривал с двумя типами в комбинезонах. Один из них дружески помахал оператору заправки и прокричал что-то, как послышалось Пенниману. «Засади ему поглубже, газ!» Оператор заправки улыбнулся еще шире. «Это я!» — сказал он. «Газ — Газ! Он похлопал монтировкой, которую держал в правой руке по ладони левой. — Что это у вас в туфле? — спросил Джимми, выдувая огромный пузырь, закрывший его нос и подбородок. Потом он вытащил резинку изо рта, покатал ее в своих грязных руках, затем, используя ее как липучку, приклеил к лицу. — У меня в туфле? — спросил Пенниман, охваченный внезапным ужасом. Он говорит, отдайте ему все, что у вас есть. И если у вас есть что-то в туфле, выкладывайте их. Мы не собираемся говорить со всем миром. Сначала газета, потом вчера какой-то парень по имени фэнс пост или что-то в этом роде. Он приехал аж из самого Лос-Анджелеса в потрепанной шевролешке. Масло у него было такое отработанное, что горело чуть никак на сковородке. Он дал Джимми 50 зеленых. А тут вдруг появляется такой скользкий хрен, как вы, и машет у него перед носом двумя двадцатками. Тут у нас не армия спасения, папаша. Давай-ка, раскошеливайся. Точно, — сказал Джимми. Тут не армия. Пенниман вздохнул, пытаясь сдерживаться. Он не мог допустить избиения себя монтировкой. Он не мог допустить опоздания на рейс. Он не мог позволить себе думать, что шофер лимузина и пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь. Напротив, единственное, в чем он мог быть уверенным, так это в том, что два человека, болтающих с шофером, не просто так тут время проводят. Он достал бумажник, наклонил его так, чтобы Гасу и Джимми были видны все находящиеся там деньги, в сумме почти три сотни долларов. Гас вырвал бумажник из его рук и принялся его потрошить. Он вытащил банковские карточки и бумаги, побросал их на асфальт. Пенниман не стал их поднимать. Будь это в его силах, он бы убил этих двоих на месте. Они нашли сложенную 100-долларовую купюру, спрятанную в клапане, и Гасс, кивнув Джимми, сказал «Ты посмотри-ка!» Джимми одним резким движением легнул Пеннимана по колену и тут же скрылся за спиной Гасса, который наклонил голову, и посмотрел на Пеннимана взглядом, ясно говорящим. — Только попробуй. Пенниман дрожал от ярости, прикусив язык до крови, и думал о том, что вернется сюда, скоро, когда будет несокрушим, когда завладеет всеми монетами и будет волен делать что угодно. Он выдавил из себя улыбку, пытаясь сделать вид, что встречал в своей жизни людей покруче, и над ними тоже смеялся. — но «Вы все забрали», — сказал он. «А теперь как насчет старика с монетой?» «Где эта монета?» «Он был чокнутый», — сказал Джимми. «Зашил монетку в животе одной из этих рыб, арендовал лодку на пристани у Билла Нейлера и погреб по саунду, используя большую старую снасть, на которую ловят марлинов, а ту рыбу использовал как наживку». «Сидел там полчаса, варил карпов в кастрюле, я слышал, как он поет себе под нос, а потом из воды появилась эта хрень и сожрала его вместе с лодкой, как в мультяшке про Пиноккио». Речь идет о фильме студии Диснея «Пиноккио» 1940 года. В фильме один из персонажей Джипетто был проглочен гигантским китом монстра. «У меня это есть на видео!» Я думаю, та же самая рыба. — Ты думаешь, мальчик тебе врет? — напрямик сказал газ без всякой вопросительной интонации. — Богатый сукин сын приезжает сюда на каком-то вонючем лимузине. Неблагодарная. Но Пенниман уже шел на негнущихся ногах по асфальту, сквозь которые пробивалась сорная трава. Он шел к лимузину. На самом деле он поверил всему, что сказал Джимми. Именно такого развития событий он и ожидал, и побаивался. Он не знал толком, что это означает. Он в любую минуту ожидал хлопка по плечу, руку Гасса, разворачивающего его, новое маслянистое пятно на спине. Больше он не отправится в путь без пистолета. Но не случилось ничего, кроме дикого смеха и презрительного пузырчатого звука. Похожего на громкий пук, вероятно, развеселого творения Джимми. Потом мимо моего уха пролетела кредитная карточка. Раздался звук бегущих детских ног. Пенниман напрягся в ожидании удара в тот самый момент, когда рука подтолкнула его в спину. Рука, судя по толчку, была маленькой, несомненно, рукой Джимми. Пенниман чуть не потерял равновесие, но выровнялся и пошел дальше. Он не станет поворачиваться. Они хотели, чтобы он повернулся. Он нагнулся к окну, приказал водителю развернуться и ехать назад. Потом сел сам, и только тогда впервые подумал о человеке из Лос-Анджелеса с 50 долларами, после чего нагнулся и ослабил шнурки на туфлях. И только тогда он почувствовал подарочек Джимми у себя на спине, Комок жевательной резинки, отвалившейся от материи в том месте кресельной отбивки, к которой прилепился. Пронзенный солнечными лучами туман стал белым и серого, словно Эндрю сидел в доме среди облаков. Но туман вроде бы сгущался, хотя утро продвигалось уже к полудню, а в воздухе не было ни ветерка. Все вокруг было влажным – тротуары, стволы деревьев, дранка на крышах, лобовое стекло его митрополитена. Эндрю сидел в машине и смотрел на улицу, а дворники неторопливо прохаживались по лобовому стеклу. На лужайке и тротуаре здесь и там лежали мертвые чайки. Эндрю пнул одну, не увидев ее в тумане, потом пнул другую, а когда нагнулся, чтобы разглядеть получше, увидел еще одну лежащую в водосточном желобе. Они были повсюду, лежали, словно подстреленные Он сумел подобрать на улице 16, кидал их в коробку, которую тащил за собой по проулку, чтобы бросить в мусорный бачок. Вся эта история показалась ему странной. Он подумал, что, может быть, ночью где-то случилась утечка ядовитого газа, может быть, произошла какая-то поломка на военно-морской оружейной базе. Новости по радио тоже шли какие-то необычные. Сообщение наводнения где-то на реке Сан-Габриэль. Вроде как там случился чудовищно высокий прилив. Только ничего такого там не было. Река словно сама по себе вдруг потекла в обратном направлении, и соленые приливные воды затопили все задние дворы и переполнили ливневку. Эндрю пребывал в недоумении. Странное свечение океана прошлым вечером, штормовой прибой, птицепад, река. Все это имело какую-то библейскую окраску, словно готовилось что-то грандиозное. Но теперь утро успокоилось, словно устало. Он посмотрел на часы. Уже шел одиннадцатый час. Он заспался сегодня. Так поздно ни разу не вставал за последние пятнадцать лет. Он попивал из кружки кофе, который уже успел остыть на утреннем холодке. Красить гараж не имело смысла, не в такую же погоду. День сегодня вышел неподходящий для работы. В такие дни хорошо поразмышлять, почитать и вообще оправиться после предыдущего дня, который был, пожалуй, самым длинным на его памяти. Но он был счастлив и доволен, сидя в своей машине. На несколько минут он запустил обогреватель, хотя и знал, что тем самым облегчает возможность его обнаружения. И теперь сидел в тепле, и сон чуть ли не сморил его. В салоне машины стоял какой-то необычный запах, знакомый, требовательный, который в сочетании с туманом и кофе, а также морским воздухом, проникавшим в щелку приоткрытого окна. Казалось, создает какое-то волшебное ощущение. Он не смог бы точно описать это чувство. Он словно находился внутри воздушного шара, весьма удобного, с бокалом какого-то приятного питья для него и смотрел оттуда на безумный земной яролаж, проплывающий внизу. Туман, казалось, потихоньку топит все, погружает на дно, накидывает на плечи съежившегося мира серое пальто. С растущего на тротуаре дерева на крышу машины капала вода, капала так медленно, что каждая очередная капля точно казалась последней, а откуда-то между приглушенным шумом далекого трафика и редкими одинокими криками, кружащихся в небе чаек, Доносилось неторопливое ворчание волн, бросающихся на берег в полуквартале от него. Это утро обещало быть хорошим для прогулок по берегу. Тяжелый прибой вчерашнего вечера должен был принести морские раковины и отполированные камни, а из-за тумана и утренней прохлады туристы еще не успели их разобрать. Эндрю допил кофе и поставил чашку на полмашины. Он намеревался дождаться пеннимона хотя бы ради того, чтобы было о чем поговорить с Пикетом, когда тот вернется из Ванкувера с Витабиксом. Но Пенниман еще не выходил из дома. У Эндрю возникло подозрение, что он пропустил старика. Такие риски неизбежны, когда поздно встаешь. Он вышел на улицу, пряча голову в плечи, закрыл как можно тише дверь машины, запер ее. Туман был такой густой, что из дома его не могли увидеть ни Роза, ни Пенниман. И хотя Эндрю не хватало головного убора, он не мог рисковать и вернуться за ним в дом. Он сунул руки в карманы и пошел на юго-восток к берегу. Свернул в узкий проулок и миновал то место, где кормил Камбала и котов. Ему вдруг пришла в голову мысль, а уж не тетушки ли Наоми были те коты? Как это похоже на судьбу, подумал он. Он безуспешно трудился, не покладая рук, чтобы освободить свой дом от этих монстров, а потом весьма благородно скормил им в проулке целую рыбину. Они, наверное, решили, что он псих. Все рано или поздно будут думать, что он псих. Коты, тетушка Наоми, Роза, Пенниман — все, кроме Бимса Пикета, который не принадлежал к тем людям, кто в ответ на любое замечание кричат «На себя посмотри!» Но, вообще-то, забавно было, что он покормил котов. Даже приговоренных к смертной казни кормят по высшему разряду, перед тем, как навсегда увезти из камеры. По крайней мере, он слышал такие истории. А коты, казалось, прониклись к нему после этого любовью. В последние несколько дней у него возникло такое впечатление, будто они так и крутятся около него. Один даже зашел в его спальню рано утром, Эндрю проснулся и увидел стоящего в спальне кота, который словно хотел сказать ему что-то или стоял на вахте, пока Эндрю спит. Подойдя к берегу, Эндрю снял туфли и носки, связал вместе шнурки, повесил себе на шею, потом закатал брючины до колена. Песок, влажный и холодный, похрустывал у него под ногами. океан он не видел, но хорошо его слышал. На мгновение ему показалось, что он потерялся на бескрайнем берегу, где в бесконечной серости утра существовал только небольшой пятачок песка вокруг него. Но не было слышно ни малейшего звука, говорящего о человеческих существах. Он был совершенно один, и это вдруг привело его в ужас. Его сразила мысль о том, что они уже здесь, злые духи пикета которые, вероятно, и создали этот туман с помощью какой-то машины, закрепленной под пристанью. И в этот момент из тумана появился чрезвычайно толстый человек. На его голове красовался какой-то сверкающий шлем, а рубашка была разрисована лунами и звездами. «Инопланетянин», — подумал Эндрю, — и чуть было не отпрыгнул назад, чтобы скрыться в тумане. Но брюки человека из магазина секонд-хенда и поношенные туфли ясно говорили, что он не прилетел со звезд. К тому же эта встреча удивила его не меньше, чем Эндрю удивила встреча с ним. Этот человек явно принадлежал к местным чудакам, как и вчерашний бородач в гостинице, и являл собой некую разновидность ясновидца. Человек кивнул и прошел мимо в сторону пристани, бормоча что-то себе под нос. Тут же появился еще один человек, а за ним еще трое или четверо. Все они были вырежены на манер махараджей и несли с собой маленькие тамбурины, какими одаряют победителей конкурсов в грошовых лунопарках. Эндрю поспешил пройти мимо них, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. В спешке он пнул незамеченную им морскую раковину громадных размеров, и она покатилась по наклонному берегу кромки, где накатывающие волны лизали береговую гальку. Он прибавил шагу и подобрал раковину. Это был черный мурок с размером с ладонь. Раковину, предпочитавшую глубоководье, выкинуло на берег волной штормового прибоя. У кромки воды песок был усыпан раковинами, медузами клубками бурых водорослей, батиса, морской травы. Тут были натики, блюдца, хрупкие звезды, кожистые, багряные, голожаберные, морские лимоны и рыбы-иглы. Словно половина обитателей моря выбралась на берег посреди ночи и решила здесь остаться. Громадные, тресковые, с выпученными глазами лежали на берегу, оплетенные водорослями. Полузарытый в песок с хвостом, похожий на хлыст, омываемый холодными волнами, лежал калифорнийский орляк размером больше, чем капот митрополитена Эндрю. Он пожалел, что не взял с собой пакета. На берегу хватало замечательного плавучего мусора, чтобы заполнить матросский сундучок. Чуть поодаль он видел человека в твидовом пальто и со страшноватой прической а «Принц Уэллиант Первый», тыкающего во что-то выброшенный на берег веткой. Принц Вэллиант. Персонаж комикса «Принц Вэллиант. Во времена короля Артура». Созданного Хеллом Фостером в 1937 году. Эндрю поднял воротник и направился в ту сторону. Берег был явно полон не только местных чудаков, но и всевозможной морской жизнью. Может быть, он найдет там своего атлантица, читающего украденную у него, Эндрю, книгу. А может быть, он найдет остатки самой Атлантиды, вынесенные на берег вместе с бутылками колы, рыболовными принадлежностями и старой выброшенной обувью. Невозможно, чтобы все это было простым совпадением. Все эти эксцентричные личности, перебирающие выброшенный мусор, птицепад, разговоры о реках, текущих вспять. Эти странные люди на берегу, возможно, искали что-то. Или, как Эндрю, подозревали... Тут есть что искать, только не знали, что именно, а пришли сюда посмотреть. Может быть, оно само как-то проявит себя. В конечном счете этот парень, несмотря на необычную прическу, казалось, чувствовал себя в большей безопасности, чем Махараджи или тот тип в сверкающем шлеме. Он производил впечатление человека, который не сойдет с ума у тебя на глазах и не начнет вдруг говорить с призраком. А тыкал веткой, он вроде бы в чье-то тело. Эндрю подошел и приветственно кивнул. На песке лежало не тело, точнее, не человеческое тело. Он увидел невероятных размеров кальмара футов 18-20 в длину, наполовину зарытого в песок. Его страдальческие, невидящие глаза были устремлены в никуда. Запах от кальмара исходил отвратительный. И не столько потому, что он начал разлагаться здесь, на берегу. От него пахло почему-то обгорелым мясом, как от обгоревшей электрической розетки или плохо прожаренного мяса на горячей стальной сковородке. «Большой, правда?» — сказал человек, улыбнувшись Эндрю и показывая своей трубкой на кальмара. Эндрю, который знал, что это за зверь, чтобы дать незнакомцу шанс проявить себя, все же сказал, «Это что...» «Кальмар?» Но, произнеся эти слова, Эндрю заметил линию, проходящую посередине лица его собеседника, и сердце его подпрыгнуло, как перепуганный кролик. Он заставил собственное лицо расслабиться, мельком огляделся, нет ли поблизости Пеннимана, наблюдающего за ним сквозь туман. «Именно что кальмар», — сказал человек. Он посмотрел на Эндрю и показал своей трубкой на спрута. «Класс спрутовых!» Французы называют их «пульпс». Эндрю кивнул, он медленно дышал через рот, пытаясь успокоиться. Пеннимана нигде не было видно, он, вероятно, расположился где-то подальше, показывал фокус с четвертаком-махараджем. «Французы, говорите?» «Это факт. Испанцы делают сандвичи с кальмарами, итальянцы жарят их на оливковом масле или фаршируют травами и сыром». Японцы их едят сырыми, с маленьких рисовых формочек в виде прямоугольников, а в южных морях аборигены готовят что-то вроде желе без их глаз и намазывают его на тосты. «Вы, случайно, не повар?» — спросил Эндрю, подумав вдруг, что, может быть, удастся разрешить проблему с тетушкой Наоми. Этот человек вполне мог сойти за француза с его прической и всем прочим. Но он не был шефом, он отрицательно покачал головой. Эндрю прищурился, глядя на него. Лицо у него было достаточно честное, но бледное, почти прозрачное. Словно тот бывал на солнце раз в год, и то лишь ранним утром. И ошибиться было невозможно. По его лицу была проведена та самая линия, которая прочертила лица Джонсона и Эндрю. «Что-то не так?» «Нет-нет», — ответил Эндрю. «То есть, ваше лицо, на нем, кажется, что-то есть». Может быть, зала из трубки. Извините, что вставился на вас. Человек достал платок и отер лицо. Во влажном, насыщенном туманом воздухе линия стерлась без проблем. Эндрю непроизвольно прикоснулся к собственному лбу. «Вы, случайно, не видели здесь сегодня одного человека? В белом костюме, бородатого. Ходит с тростью». «Да, именно такого. Я видел человека, отвечающему вашему описанию». «Неплохо прогулялся с ним. Он фокусник домашнего уровня. Показывал мне потрясающие фокусы с монеткой и с картами тоже». Эндрю кивнул. «Вынудил вас прокатить монетку в четверть доллара по лицу? Было такое?» «Господи Иисусе!» — сказал человек. «Откуда вы это знаете?» «Да он всегда делает что-нибудь в этом роде. Он вышел прогуляться, да?» Его очаровал этот кальмар. Он сказал, что был их теологом, работал в Скрипском институте океанографии. Скрипский институт океанографии – один из старейших и крупнейших центров морских научных исследований. Расположен в Калифорнии близ Сан-Диего и океанического каньона Скрипс и назван в честь филантропов Эдварда Уиллиса Скрипса и элен Браунинг Скрипс, на чьи средства в 1903 году был открыт. Его интересовали железистые функции карпов, как он мне сказал. Если долго живешь, то обязательно повстречаешься с людьми, которые специализируются на чем угодно. Надеюсь, вы меня понимаете. Кальмары явно были побочной областью его интересов, хотя железы карпа привлекали его сильнее всего остального. Вот, посмотрите. Эндрю посмотрел. Кальмар был рассечен в длину так чисто и ровно, что Эндрю показалось, будто это естественная складка кожи. Однако, что означал этот разрез, Эндрю не мог сказать. Неужели Пенниман пришел на берег, чтобы вскрывать обитателей моря? Скорчив гримасу отвращения, Эндрю раздвинул разрез и увидел огромную раковину в брюшной полости. Внутренности рыбы почернели, словно кто-то выжигал их огнем. Эндрю распрямился и сделал шаг назад, потом повернулся к океану и вдохнул полное легкие морского воздуха. «Черт знает что! Правда, адское вонище!» — сказал человек, заглядывая в чашу своей трубки. «Ваш друг, казалось, предполагал, что так оно и будет, выгоревшие внутренние органы. Он чуть не прямо в них нос сунул, словно это были срезанные цветы. Сначала он надел перчатки, потом что-то вроде передника. Не хотел запачкать свои белые брюки, наверное. Вы знаете, что он сделал?» Эндрю отрицательно покачал головой. Он не очень удивился бы, услышав, что Пенниман приготовил сандвич из сердца кальмара и съел его. Он порылся в этих внутренностях и нашел там серебряную монетку в клубке лески. Он высвободил монетку маникюрными ножничками, потом промыл морской водой, протер опередник и ушел прочь. Вот и все дела. Несколько секунд я непроизвольно шел за ним. Я не знал, что и подумать, пока не вспомнил его фокусы. Это была мистификация, а я на нее повелся. В Лас-Вегасе был фокусник, который проделывал такие штуки с золотыми кольцами, ломтями хлеба из духовки. Он брал кольцо у кого-нибудь из публики, ценную вещь, и она исчезала из его рук, а потом десять минут спустя окликал первого попавшегося официанта, просил его принести горячую булочку и... Но Эндрю уже не слушал. История про колечко и булочку к делу отношения не имела». А вот история про кальмара и монетку, напротив, очень даже имела. Неужели Пенниман прошлой ночью ловил кальмаров с конца пристани? Выглядело все именно так. Одного он таки поймал, и довольно крупного. Вероятно, кальмар порвал его леску, и Пенниман утром вернулся, чтобы найти пропажу, что выглядело странно, если только он не был уверен, что приманка убьет кальмара. А сильная прибойная волна выбросит его на берег. Так оно и получилось, судя по тому, что стало известно Эндрю. Но что все это означало, оставалось для него тайной. Так он думал по пути назад, лениво разбрасывая песок ногами в поисках раковин Мурекс. Он остановился, повернулся в сторону воды, окинул взглядом океан. Туман неожиданно почти рассеялся, и теперь он мог видеть стеклянистые зеленые горбинки малых волн, разбивающихся на неожиданном песчаном мелководье. Пенниман, казалось, ловил не столько ленивого кальмара. Эндрю и Пикетт, и, может быть, Роза, ловились на его приманку. Очень скоро настанет день, и если они не будут на чеку, он забросит спиннинг с приманкой, они бросятся за ней, а он покрутит катушку спиннинга, и уложит их в старый брезентовый мешок. Что ж, Эндрю будет готов к такому повороту. Пенниман глупейшим образом недооценил его. Вот в этом-то и состояла его ошибка. Настало время, когда Эндрю нанесет ответный удар. Конечно, не сильный. Пусть Пенниман поначалу только удивится, пусть только будет чуть чаще оглядываться через плечо и станет менее беззаботным и самоуверенным. Эндрю кивнул в сторону океана и прищурился, глядя сквозь туман, и думая, что ради спокойствия роза он скроет от нее всю эту тревожную историю. Пусть Роза думает о Пеннимане, что ее душе угодно. А когда придет время, Эндрю его разоблачит. Он закидает грязью брюки пеннимона он взъерошит его волосы, он ухватит его за кончик бороды, он поймает его на приколоченный к полу десятицентовик. Он... «Эй!» Крикнул Эндрю, подпрыгивая и махая рукой в воздухе. «Черт!» Он бросил гигантского мурекса на влажный песок и потряс правой рукой. Капля крови вытекла из мягкой кожи между пальцами. Створки раковины прищемили его, и теперь он испытывал адскую боль. Он потер пальцы и нагнулся над раковиной. Оттуда высунулся огромный волосатый крапотшельник, угрожая Эндрю единственной клешней. Его глаза торчали на соломинках, словно глаза лунного существа. И, казалось, смотрели на него с шестидесяти разных направлений сразу. Он выбрался из своей раковины и побежал в океан. На мгновение Эндрю видел его под слоем прозрачной воды, темную тень, спешащую к открытому океану в приятный грот, заросший водорослями, где у него, может быть, было удобное кресло, установленное в тени морского веера. В этот момент солнце разбило туман на столбы пронзительно белого света. И Эндрю увидел, что от него до пристани меньше 50 ярдов. На берегу теперь здесь и там были люди. Они сидели на складных стульях, устанавливали зонтики. Неожиданно появились дети. Они бегали и смеялись. Мимо Эндрю пробежала тройка жуликоватых с виду серферов. Они бросали свои серфы в утренний прибой запрыгивали на них одним плавным движением, отчего по носам досок ударяли небольшие стеклянистые волны, а попадали на лица серферов. Эндрю импульсивно зашел на мелководье, думая, что соленая вода оживит его. Он уже много лет не плавал в океанских водах. Он вспомнил, как это было прекрасно чувствовать воду своим телом. Впрочем, вода была обжигающе холодной, а когда набежала волна... Достало до его закатанных брюк, он развернулся и бросился на утек. Его подошвы мгновенно онемели. «Юность», — подумал Эндрю, покачивая головой. «Ну и дела». Он помахал над плечом двумя пальцами, прощаясь с крабом-отшельником и давая ему понять, что не держит на него обид. Он все прекрасно понимал. «В конечном счете у каждого свой дом» то же самое он говорил себе прошлой ночью пора было выйти из тени и щелкнуть пенема на по он усмехнулся существовало тысячи способов сделать это.